Объявление «Хороший план» и «Китайский император». Я с любопытством заглянул Кири через плечо и попытался разобрать, что она там рисовала маркером на листе бумаги. Она сидела передо мной на полу, а я для лучшего обзора удобно расположился на ее кровати, откуда мне все было прекрасно видно. «Внимание! Присматривайте за домашними животными!» До этого момента все мои члены сковывала ужасная слабость, потому что бабушка явно перестаралась с обедом, и я переел гусиные печенки. Но тут меня словно током ударило, несмотря на сытую истому. Да это же ведь окошко-ненавистники. О том самом ужасном мучителе животных, о котором Кира рассказывала мне пару дней назад. Я подвинулся к самому краю кровати, И навис прямо над Кириным плечом, которое как раз оказалось вровень со мной. Отлично. Так все видно куда лучше. «Ай, Уинстон, ты мешаешь мне писать!» С этими словами она отодвинула меня подальше от края матраса. «Навис тут со своими усами. У меня аж мурашки по коже побежали». «Мурашки? Какие еще мурашки? У нас в квартире завелись муравьи». Я посмотрел на нее с удивлением. Кира засмеялась. «Да это просто такое выражение, у Уинстон. Это значит, что кому-то щекотно. Человеческая поговорка такая, понимаешь?» «Вот оно что!» Так бы сразу и сказала. «Теперь-то понятно». В подтверждение я мурлыкнул. Отогнать себя я, впрочем, все-таки не позволил. Слишком уж захватывающей казалась мне вся эта история. Кира вздохнула и снова повернулась к листу бумаги. «Дорогие любители кошек и собак, жизнь ваших домашних питомцев в опасности. У нас в округе завелся злоумышленник. Он раскладывает отравленную приманку, кусочки ливерной колбасы, сардины в масле и прочие лакомства на первый взгляд очень вкусные» но съевшие их звери тяжело заболевают и даже могут умереть, поэтому не позволяйте своим животным ничего подбирать на улице. Мяу! Тут меня даже холодный пот прошиб. Перед моим мысленным взором предстал Спайк, который корчился в судорогах, проглотив какую-нибудь особенно аппетитную сардину с обочины дороги. «Нет!» Успокоил я себя. «Спайк уже предупрежден, а значит, в безопасности». Но Кира совершенно права насчет объявления. Чтобы предотвратить беду, нужно и людей поставить в известность. Правда, еще вопрос, сколько двуногих увидят и прочитают его? Беспокойно размахивая хвостом, я задумался о том, где лучше повесить этот листок. «Уинстон, с тобой все в порядке!» Кира внимательно глядела меня и погладила по спине. «Ты выглядишь таким напряженным. Живот все еще болит. Или тебя так сильно беспокоит эта ситуация?» Я громко мяукнул. «Да, очень хорошо тебя понимаю», — кивнула мне подруга. «У меня тоже просто в голове не укладывается, как человек может творить такие ужасные вещи. Сейчас я допишу объявление». Мы его размножим на принтере, а потом вместе с Томом и Паули расклеим по всему кварталу. Думаю, это должно помочь. Ах, так вот, как Кира собирается поступить. И правда, отличный план. Разумеется, это куда действеннее, чем разговаривать с каждым человеком по отдельности. Я же задумался, как мне оповестить побольше кошек. Конечно, предупредить всех моих друзей во дворе было уже неплохо. Но что такое трое, если на одной только хохолее живет, наверное, не меньше сотни кошек, а то и больше? Вариант с расклеиванием объявлений мне, само собой, не подойдет, потому что, во-первых, у меня лапы. Как ими приклеить листовку на дерево или фонарь, я даже не представляю. А во-вторых... Я — единственный кот во всей округе, умеющий читать. А значит, если я хочу войти в историю Хохолея как герой, нужно придумать что-то другое. Только вот что?» Раздался звонок, и Кира выскочила из комнаты, чтобы открыть входную дверь. Вскоре послышались знакомые голоса Паули и Тома. «Это лучшие друзья Киры, и в школе, и в обычной жизни тоже». И хоть они совершенно разные, Том весь такой спокойный и задумчивый, а Паули кипучая и слегка взбалмошная, но вместе они отличная команда. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Кири с ними по-настоящему повезло. Ведь, если честно, среди детей попадаются и совершенно отвратительные. Если мне четвероногому позволительно так говорить. А в классе, где учится Кира, процент вреден, по-моему, вообще значительно выше среднего. В этом мне однажды довелось убедиться лично. Пауля вошла в комнату и присела рядом со мной на кровать. «Ну что, шеф, ты снова в порядке?» Вот это приветствие так приветствие. Конечно, я бы не отказался и от «великого мастера», но и шеф уже шаг в правильном направлении. Я перевернулся на спину, замурчал и стал ждать, что Паули почешет мне живот. Но вместо этого она взъерошила свои и без того торчащие в диком беспорядке черные-причерные волосы, схватила все еще лежащий на полу листок и опять прилегла рядом со мной, чтобы тут же вновь подскочить, когда в комнату вошли Том с Кирой. «От людей вечно столько суеты!» «Кира!» «Ты же упустила много важного!» Воскликнула Паули, потрясая листком. «Например, нужно указать номер полиции для заметивших что-то подозрительное. Или даже лучше наш номер, потому что на полицию полагаться нельзя, они слишком заняты поимкой грабителей, взломщиков и так далее. Кошка-ненавистники их вряд ли заинтересуют. Придётся нам взяться за дело самим!» Том задумался и поправил очки на носу. «Не знаю». Распространение отравленной приманки — признак состава преступления по статье «Жестокое обращение с животными». В этом случае полиция обязана что-то предпринять. Паули усмехнулась. «О, Боже, ты сейчас говоришь почти как мой отец». «Отец?» — я навострил уши. «Раньше я всегда думал, что у Паули вообще нет отца». Ну, то есть мне было ясно, что у каждого человеческого ребенка, если его все-таки не приносят в виде рассады из специального садоводства, есть отец. Но некоторые отцы потом каким-то образом исчезают. И вот у Паули как раз такой. По крайней мере, так я предполагал. Но, видимо, ошибался. В голове у Тома в этот момент, похоже, пронеслись похожие мысли потому что он наморщил нос и переспросил. «Твой отец?» Паули кивнула. «Ну да, мой отец адвокат. Мы почти не видимся. Он живет в Гейдельберге. Но когда я приезжаю его навестить, он обычно несет подобную пургу. Типичная адвокатская болтовня. Иногда мне кажется, что он хочет как лучше, пытается объяснить мне, как устроен мир, а по-другому не умеет. Мама говорит, он всегда был таким». «Удивительно, как ей тогда вообще удалось в него влюбиться!» Пожала плечами Паули. «Впрочем, это к делу не относится. Я все же стою на своем. Если мы хотим спасти животных нашего квартала, не стоит полагаться только на полицию. Потому что предупредить — это хорошо, а поймать — лучше. Поймать кошка-ненавистника я имею в виду». Кира наморшила лоб. «Это, конечно, верно!» «Лучше было бы поймать кошка-ненавистника, ведь предупредить всех и каждого у нас все равно не выйдет. Столько объявлений нам не развесить». «Вот именно!» — воскликнула Паули. «И поэтому в объявлении нужно указать телефонный номер, по которому человек, заметивший что-то подозрительное, сможет связаться с нами напрямую. К нам будет стекаться вся информация. Потом мы на ее основании составим портрет преступника». «Выследим этого типа и, хоп, сцапаем его!» «Хао! Индеец всё сказал!» Тут Паули скрестила руки на груди и склонилась к Тому. «Хао? Индеец? К чему это Паули?» Но, похоже, никого кроме меня эта фраза не удивила. Том и Кира лишь понимающе улыбнулись. «Сцапаем его? Вот так просто!» с насмешкой спросил Том. Паули кивнула. «Ну, конечно! В конце концов, это же не первое наше дело! Мы ведь уже настоящие профи!» «Вот именно, мы профи! И Кира с Паули и Томом, и мы с Одеттой Спайком и Чупсом Нам уже удалось положить конец грязным делишкам сигаретного контрабандиста, привлечь к ответственности похитителя детей» и задержать опасную банду грабителей сейфов. И все это практически без помощи взрослых. Подростки и кошки. Это ли не доказательство тому, что лучшей команды просто быть не может? Ну ладно, пожалуй, пару раз мы попали в щекотливое положение, когда были рады появлению полиции. Но вообще мы и там сами бы справились. Ну, я так думаю» хотя однажды спасать нас пришлось самой бабушке. «Ну ладно, значит, допишу насчет чего-то подозрительного и укажу свой номер», сказала Кира, снимая колпачок с маркера. «Нет, так не пойдет», — покачал головой Том. «Мне, конечно, нравится время от времени быть детективом, но сообщать твой номер всей округе вряд ли это хорошая мысль». Тебе ведь станут звонить всякие сумасшедшие. Хм, «Пожалуй, ты прав», — согласилась с ним Паули. Кира вздохнула. «Ну так что, писать номер или нет?» «Нет», — помотала головой Паули. «И все же я уверена, если мы хотим спасти животных, нужно браться за расследование самим. Только представьте себе, ведь это могло коснуться и Уинстона». Я потянулся и кивнул детям. «Вот-вот, даже представить страшно. Вам действительно нужно взяться за дело, и как можно скорее. Эх, знать бы еще, как вам помочь!» «А как насчет одноразового мобильника?» Предложил в этот момент Том. «Можно раздобыть такой специально для этой операции. Мне кажется, он не так уж дорого стоит. А когда поймаем кошка-ненавистника, просто перестанем им пользоваться». «Здорово придумал Том». Восторженно похвалила его Паули. «Я же, напротив, растерялся, потому что снова не понял, о чем говорили дети, и, естественно, не мог переспросить. Что такое мобильник, мне, конечно, известно. Но, черт подери мою когтеточку, что значит «одноразовый»? Его что, выкидывают после одного звонка?» «Простите, конечно, за такой вопрос. Но что такое одноразовый мобильник? И где его берут?» — спросила Кира, и в этот момент я полюбил ее еще больше, хотя и раньше любил всем сердцем, ведь моя Кира понимает меня без слов. — Одноразовый — значит предоплаченный, то есть, чтобы им пользоваться, нужно внести авансовый платеж, — пояснила Паули. — Например, вносишь 10 евро и можешь звонить до тех пор, пока не истратишь всю сумму. Никакого банковского счёта указывать не нужно. И договор на два года заключать тоже. И вообще никаких сложностей. Просто покупаешь, вносишь деньги и готово. А если перестанешь им пользоваться, то и платить больше не придётся. Мне кажется, такие мобильники покупают на заправках. Или в салонах мобильной связи. На Эппендорферстрассе есть один. Там они точно продаются. Мяу. «Это что же, без денег мобильник не работает?» «Ну и дела. А как их туда вносят? Каким-то образом запихивают внутрь?» Я задумался, доводилось ли мне наблюдать, как Вернер или Анна просовывают купюры в свои сотовые трубки, но ничего подобного так и не припомнил. «Честно говоря, я до сих пор не до конца понимаю, в чем именно заключается смысл денег». «Точно известно лишь одно. Для людей они крайне важны. Я решил, что за этой историей с мобильным телефоном нужно внимательно проследить. Наверняка что-то для себя уясню и поумнею». «К тому же самые дешёвые мобильники стоят примерно 30 евро или около того», — добавил Том. «То есть по десятке сноса. Это, конечно, не айфон, но для наших целей сгодится». «Айфон? Это в смысле айс-крем, Мороженое, то есть?» «Тут я почувствовал, что снова проголодался. С удовольствием сейчас что-нибудь бы съел. Но только не этот белый холодный десерт. А, например, сардин в масле». «Хороший знак. Похоже, мой желудок снова в полном порядке». «Отлично!» – деловито кивнула Кира. Тогда нужно поскорее раздобыть эту штуку, чтобы мы наконец-то смогли указать телефонный номер и доделать объявление. У меня даже есть тридцать евро в копилке. Возьмём их, а вы свою долю отдадите потом. Она хлопнула в ладоши. Ну же, вперёд! Кира вытряхнула содержимое красной свиньи копилки, стоявшей у неё на полке над письменным столом. Потом схватила свою сумку на длинном ремне, перекинула её через плечо, и вот уже друзья выбежали из комнаты и направились в сторону входной двери. «Эй, подождите меня!» Я нырнул вслед за ними и едва успел проскочить в щелку перед тем, как дверь снова захлопнулась. Несмотря на заснеженные улицы, ребята сели на велосипеды, а я устроился в багажной корзинке. Всего пять минут спустя мы стояли в магазине, где продавались мобильные телефоны. Тут наш план еще работал. А вот дальше все, к сожалению, пошло наперекосяк. Когда Том объяснил продавцу телефонов, что именно нам требуется, тот мягко улыбнулся и спросил. «А лет вам сколько, молодой человек?» «Тринадцать. Э -э, Но при чем тут это?» «Что ж, тогда, сожалею, для покупки даже предоплаченного телефона нужно, чтобы свою подпись поставил совершеннолетний человек». Мяу, ничего, не понимаю. Совершенно летний человек? Это какой? И значит ли это, что люди бывают еще и совершенно зимними? Это я, заявила Пауля. Я совершенно летняя. Давайте тогда я и куплю телефон. Продавец добродушно кивнул. Да, разумеется. Тогда я китайский император. С ума сойти. «Вот этот человек – китайский император? И его величество работает в салоне сотовой связи на Эппендорферштрассе? Какое совпадение!»